Дочь в точь как-то описывала. Венди смотрела на приближающуюся копну из черных косичек, вспоминая горький рассказ матери о давней встрече с черной ворожей. «Твой план удался. Мы заманили ее сюда». «Мы постараемся убить двух ворон одним камнем», делилась Сидония с дочерью своими планами накануне охотничьей экспедиции герцога. «Любимая присказка матери...» тот момент звучало особенно зловеще, и ничего хорошего не предвещало. После гибели белесоглазого Отто наступил черед второй вороны — черный. «Что делается в замке?» — интересовалась мать по возвращении двора с охоты. «Деррик под большим секретом рассказал, что герцог немедля вызвал к себе его отца», — начала Венди. Тот даже не успел переодеться и появился в покоях повелителя походному облачении. «Закрой поплотнее дверь», — приказал герцог, — «и смотри, чтобы ни одна душа не узнала о нашем разговоре». У смертельно уставшего лекаря не было сил оправдываться, и он безропотно выслушал недовольство хозяина по поводу напавшего на его семью бесплодия. «Я постараюсь сделать все, что в моих силах», — пообещал лекарь, покидая покои герцога. Но ни одно из известных ему средств не помогало. Приближалось лето, а новых наследников так и не предвиделось. Опасения герцога начинали сбываться. Обычно, после долгих и скучных зим, сразу по несколько обитательниц замка обращались к лекарю с первыми признаками беременности. Этой же весной его не позвали ни в одни покои, где бы барышни страдали от утренней дурноты. Пора! поучала Сидония дочь на очередной встрече. Ты должна, как бы, между прочим, помянуть в присутствии отца Дерика, что один из ловчих обмолвился кухарке о каком-то проклятии семейства герцога. Венди сделала, как научила мать, и ее слова упали на благодатную почву. Лекарь и сам уже начинал подумывать о загадочности происходящего и тут же поделился своими тревогами с герцогом. К удивлению Скулапа, хозяин такое предположение не высмеял. Держи свои сомнения при себе, сухо приказал он, заканчивая их короткую беседу, а сам начал в строжайшем секрете готовиться к приезду темнокожи и короля. Уж кто-кто, а она должна суметь снять это проклятие, надеялся герцог. Никто из челяди не знал о предстоящем визите. Естественно, кроме помощницы кухарки. Мать успела предупредить ее о приезде Черной колдуньи. Сделай, как мы решили, и ничего не бойся. напутствовала Седония дочь. «Я буду рядом!» Тем же вечером, впервые за последнее время, из рациона благородного семейства исчезли люцерна и красный клевер. Мистическое гостье появилось в замке после захода солнца. Ворота открыли сыновья герцога и под покровом ночи проводили прибывший экипаж на каретный двор, где закидали его мешковиной. Убедившись, что вокруг никого нет, заморскую выражению повели во внутренние покои. Тусло светящийся факел выхватывал из темноты лишь ближайшие ступени, поэтому никто не заметил щуплую служанку, прятавшуюся в одной из ниш второго этажа. Бенди с ненавистью смотрела на убийцу, своего неродившегося братика. «Ну чем не Горгона? думала она, разглядывая голову с пучком змеевидных косичек, чьи шевелящиеся тени походили на расползающихся от света гадюк. На середине лестницы обладательница устрашающей копны волос споткнулась и замедлила шаг. С каждой ступенькой гостья чувствовала сгущение темных сил местной природы. Она не умела управлять ею, но это было ни к чему. Вокруг кружилась достаточно черной энергии, приносимой воздушными потоками с ее родного острова. Там, на другом краю света, бурлило неисчерпаемое облако этой энергии, частички которой. Посылались сюда для нее и армии ее соплеменниц, наводняющих старый свет. Неудивительно, что первую вассал короля не может дождаться наследников. Не на шутку встревожилась колдунья. Поднявшись на второй этаж, она почувствовала резкую слабость и прыгающее пламя факела начало меркнуть в глазах. Покачнувшись, она опрокинулась назад и упала на руки одного из сыновей герцога. Жар в щеке привел ее в чувство. От близко поднесенного факела немилосердно пекло. Встревоженные лица сопровождающих белели в темноте. Но не к ним был обращен потерянный взгляд ведьмы. Она смотрела в те ниши за их спинами. Там стояла худенькая девушка в фартуке и смотрела на нее своими огромными, полными ненависти глазами. Как только их взгляды встретились, худышка неестественно широко открыла рот, и чернокожая ворожея вновь начала проваливаться в темноту. К своему удивлению, она вдруг ощутила сгусток знакомой энергии, искусно вплетенной в ее кокон темных сил. И это была не просто энергия ее племени. Это была энергия ее собственного проклятия, с помощью которого она много лет назад отняла силу у будущей ведьмы из этих мест. «Как наложенное мною проклятие могло попасть в стены этого замка?» — ужаснулась колдунья. «Оно должно было сгинуть». Вместе с той девицей, которая его получила. Дождаться ответа, если таковой имелся, она не успела. Поднявшаяся круговерть в голове разогнала все мысли. Колдунья села на пол и больше уже ни о чем не думала. Прибежавший герцог в сердцах плюнул под ноги лежавший бещу с вражей и послал за лекарем. Вне себя от гнева он крепко выругался и удалился в свои покои. На утро. Обессиленная заморская гостья в спешке покидала замок. Рассекая толпу нищих и попрошаек, ее карета стрелой вылетела из ворот замка и с грохотом понеслась по мосту. Чернокожая пассажирка отрешенно смотрела на бросившихся в рассыпную неопрятных людишек. Ее внимание привлекла единственная нищенка, которая не шелохнулась. Она в упор смотрела на колдунью. Что-то неуловимо знакомое было в ее взгляде. Где-то ведьма уже видела эти глаза и непреодолимое желание вспомнить, где, подняла ее с порчевого сиденья. Экипаж уносился прочь, но взгляд нищенки не отпускал пассажирку кареты. Расстояние между ними росло, и вместе с ними росло беспокойство горгоны. Я должна узнать, чей это взгляд! Толпа исчезла из окна кареты. Не в силах больше сопротивляться, ворожей распахнула дверцу. Теперь она снова видела нестроенную группу людей, с любопытством смотревших ей вслед. Глаза, укутанные в рубище нищенки, вновь нашли ее. Позабыв обо всем на свете, заморская ворожей шагнула в сторону этого притягивающего взгляда. Тут нищенка скинула капюшон и победно улыбнулась. Черная ведьма вспомнила эту улыбку. Она принадлежала юной обладательнице скрытой колдовской силы по имени Сидония. которая должна была истечь кровью много лет назад. «Так вот чья всепоглощающая аура висит над замком!» — с ужасом подумала ворожея. «Какова же ее сила, если она смогла выжить? Скорее бежать из этого проклятого места!» Но быстро покинуть наводненный черной энергией замок ей было не суждено. Черная душа ведьмы рвалась прочь, а бренное тело тянуло назад. На глазах у удивленной толпы чернокожая женщина балансировала на пороге кареты. Встречный ветер подтолкнул ее в спину и лишил последнего шанса зацепиться за распахнутую дверцу. Она успела выбросить вперед руку, чтобы смягчить падение, но по чьей-то злой воли одна рука коснулась не пыльной дороги, а спиц бешено крутящегося колеса. Толпа нищих вздрогнула от страшных воплей и хрусто ломающихся костей. Сопровождавшие карету всадники были брошены на зим, ставшими на дыбы с кокунами. Подбежавшие Зеваки окружили выпавшую из кареты женщину. Они с удивлением смотрели, как какая-то нищенка склонилась над упавшей и что-то зашептала: Передай своим черноликим сестрам, чтобы они забыли дорогу в наш мир. Было последнее, что услышала в тот день побежденная ведьма. Сброшенные всадники, уже пришли в себя. Они подняли бесчувственное тело ворожеи и занесли в карету. Подоспевший придворный лекарь нашел лишь следы крови в дорожной пыли, а черная свита со своей страшной ношей уже неслась во весь опор прочь от заговоренного замка.